Почему вы не удивляетесь? А? Чему удивляться? Конечно, не тому, что я закурил. Удивляться надо тому, что я курил в рабочее время. Причем, никто этому уже не удивляется. Так привыкли. Вообще, когда сегодня люди в рабочее время курят, это уже очевидно, да? Вот когда люди в рабочее время иногда работают. Так что, какие-то 30 секунд во время работы покурить, это никакой не фокус. Вот на работе курить 12 месяцев и за это получать 13-ю зарплату, это уже настоящий трюк. Мне кажется только, что этот трюк у нас как-то недостаточно эффектно обставлен. Но у нас же есть разные праздники, день геолога, день учителя, день строителя, правда? И только почему-то нет праздника, который мог бы объединить работников самых-самых разных профессий. Можно было бы назвать этот праздник, скажем, день бездельника. Отмечать этот праздник 5 и 20 числа каждого месяца. И обязательно в этот праздник по заявкам бездельников передавать большие праздничные концерты. Мы начинаем нашу программу, составленную по заявкам тех, кто не сеет и не пашет. Не штурмует облака, кто в стране прекрасной нашей, лишь валяет дурака. Перед векам безделья, лучшим лодырем труда Дарим мы свое веселье, танцы, песни, поздравления И хотим, чтобы воскресенья не кончались никогда. Э -э, вот передо мной большая куча. Э -э, это все письма. Они пришли к нам с самых разных уголков. Вот одно из них, автор письма, пишет. Я по натуре человек веселый. Очень люблю посмеяться, особенно над теми, кто любит работать. Поэтому мой самый любимый артист — это постоянный ведущий передачи «Вокруг смеха». Такой длинный, худой, сам ничего не делает, только над всеми смеется. Если можно, пусть он в мой праздник для меня что-нибудь отночит. С уважением, кандидат филологических наук Николай Т. Мы выполняем эту заявку на сцене постоянно ведущей передачи «Вокруг смеха». Поэт-сатирик, поэт-пародист. Сегодня не осталось ни одного современного поэта, на котором я не написал пародию. Так что мне уже пора приниматься за классиков. Я выяснил, что ни один поэт в своем творчестве не может обойтись без пошлости. Я это по себе знаю. Долго я присматривался к поэту Тютчеву. И совсем отчаявшись, я вдруг наткнулся на такие строчки. Цитирую. Тютчев пишет. Осень наступила. Высохли цветы И глядят уныло Голые Вот такая пошлятина Пародия называется Голыдьба. Осень наступила Всюду листопад на меня уныло. Голые глядят. Голенькая ветка. Голая сосна. Голая соседка. Голая жена. Ни куста, ни травки. Голая земля. Голые прилавки. Нет нигде белья. И... И дома, и школы все обнажены. Дворник ходит голый, он пропил штаны. Все поэты ходят тоже нагишом. От моих пародий всем нехорошо. Голые поэты шепчут, как мольбу, Чтоб я был одетым, но лежал в гробу. Мы э, продолжаем наш концерт по заявкам Вот еще одно письмо Оно пришло к нам с бумажного комбината Автор письма пишет Я очень люблю э, художественную самодеятельность Мой любимый жанр фокусы Кое-каких успехов я уже в этом добился Работать мы начинаем в 8 утра А в 5 минут 9 меня уже никто найти не может И таких фокусников, как я, на комбинате много Гораздо больше, чем бумаги Если можно, пусть для меня в мой праздник выступит какой-нибудь представитель именно этого жанра. Мы выполняем и эту просьбу на сцене, исполнитель невероятных трюков и чудесных манипуляций. Спасибо большое. Дорогие товарищи, мне очень приятно, что меня так любят бездельники. Это вообще приятно, когда работает кто-нибудь другой. Некоторые удивляются, как это так много лет у меня получаются мои головоломные трюки. Некоторые считают, что это происходит от того, что я имею ладошка с двумя меднами. Я могу сейчас спускаться в портер, могу подниматься на балкон, могу наоборот. Могу дать проверять свои ладошки, только прошу вас, вы не щекотайте. Я очень боюсь от щекотки, поэтому меня так редко показывают по телевизору. И, что совсем обидно, почти никогда не показывают по радио. Сегодня я хотел вам рассказать о конкурсе иллюзионистов, который проходил у нас. Задача конкурса входила следующее. Нужно было взять этот обыкновенный коробки из красного дерева. Внутри совершенно пустой. Прошу вас. Обыкновенный коробки из красного дерева. Из этой коробки достать что-нибудь редкое и, можно даже сказать, уникальный. И в этом конкурсе принимали участие лучшие артисты мира. Первый на сцену вышел факир из Индии. Это артист, который умел делать буквально все. Кушал толченое стекло, лежал на гвозди. В общем, йог. И сам йог, и дедушка у него был йог, и папа был йог, и йог его мама. Он брал это коробку. Эта коробка переворачивала, долго ходила вокруг. Весь зрительный зал замирал, потом коробку он ставил, коробку открывал, ничего. После него на сцену поднялся артист с острова Огненная Земля. Самый лучший фокусник в мире, как он думает. На самом деле он только на втором месте. Ну, кто на первом, я думаю, это и так ясно. Он тоже эту коробку брал, эта коробка долго переворачивал, ходила вокруг. Читал разные заклинания Ахалай, махалай, бахалай, ахалай, махалай, потом коробка ставил, открывал и опять нечего. И в этот момент на сцену поднялся ваш покорный слуга. Я на этом конкурсе выступал и как участник, и как председатель жюри. Потому что мне никогда не бывает, что не получается. Прежде всего я запелари, нара-ра-ра-ри. Для того, чтобы этот трюк получился. Не нужно никакие читать заклинания халай-махалай-бахалай. Нужно подойти к этой коробке, и чтобы оттуда появилось что-нибудь редкое и уникальное, нужно постучать, сказать «Я от Ивана Сергеевича». Всё.